Глава 18 Они говорили много и долго. О балчных стражах, использующих НАВА в своих корыстных целях. О ценности услуг неупокоенных духов. О хранителях, которые занимались тем, чем им заниматься было не положено. Стас выспался и вместе с Тимохой буквально приклеился к Соне, которой компания веселого парня и полудохлого волчонка определенно нравилась. Оля радовалась этому, поскольку хотела подольше пообщаться с Катериной без нытья своего нервного попутчика о том, что надо бросать все и поскорее сваливать. Сама она поспала совсем немного, организм устал, а мозг продолжал работать, переваривая новую информацию, поэтому отдых получился какой-то скомканный. Больше всего Катерину смутила информация о хранителях, точнее о том, что они из себя представляют. «Ну, со стражами все понятно», — константировала женщина. Они олицетворяют собой корыстную сторону деятельности древних жрецов. А вот хранители... Складывается впечатление, что в какой-то момент этот алтарь лишился своего жреца, а люди, у которых нет никаких магических сил, переложили главную задачу жрецов на других существ, для которых это непосильно. Взять, к примеру, вашего Тимофея. Его вид чужд нашему миру, и магия алтаря нужна ему только для выживания, а на обряд переправляющей души навь требуется очень много магических сил. У него их просто нет, он не может выполнять эту работу. Пока он волчонок, он поглощает магию. Это для кальгаранов и других подобных существ нормально. А когда он меняет облик на человеческий, то постепенно теряет свои силы. Ему даже возле алтаря постоянно нужно было бы обращаться, чтобы восполнить потерю. «Может, Тимоха исключение?» — предположила Оля. «Просто узнал, что стражи ищут нового хранителя, и решил воспользоваться этим, чтобы свои проблемы порешать. Вокруг пальцы их объел». «Он ребенок, Оль», — покачала головой Катерина. «Вы не смотрите на то, что ему несколько сотен лет. Он застрял на одной стадии развития. И он больше зверь, чем человек. Это не мешает ему заставлять взрослых совершать какие-то поступки». «Да, но вы много логики в этих поступках видели? Из всего, что вы мне рассказали, я сделала вывод, что под его влиянием люди как дети себя ведут и одними только эмоциями руководствуются». «Ну, да», — согласилась Оля. Только никак в голове не укладывается, почему за те столетия, что Тимуха существует, он так и не вырос. Не мог же он все эти сотни лет в облике мальчика по лесам возле хутора болтаться? Его бы тогда -то знали таким? Ну, «Ну, я же это объясняла», — улыбнулась в ответ Катерина. «В Нави нет времени. Он мог пройти туда через алтарь тысячу лет назад, а выйти только сегодня, и при этом для него минуло бы всего несколько мгновений. Последний раз он просто в пространство переместился». Но мог быть точно такой же скачок сквозь время, и Тимошка снова обнаружился бы в нашем мире лет как так через сто, а то и больше. О, это избавило бы меня от многих проблем. Катерина сочувственно посмотрела на гостью. Ей наверняка было проще жить со всеми этими знаниями, и она стопроцентно справилась бы с постигшей Олю участью на ура, но все сложилось так, как сложилось. Теперь нужно не себя жалеть и думать о том, что было бы, если бы было иначе, а текущие проблемы решать. Оля не за сочувствием пришла, а за помощью. «Я хочу поехать на этот хутор», — вдруг заявила Катерина. «А вам-то это зачем?» — искренне удивилась Оля. «Хочу понять, что там происходит. Вы нормальной жизнью жили до того, как это началось, поэтому вам тяжело идти через эти испытания и заставлять себя верить в то, что принято сказками и фантастикой считать. А я выросла с этим. У нас в роду все ненормальные, но каждый по-своему. И мужики тоже? Все. — подтвердила женщина. — Мы семьи создаем так, чтобы понимание было. Нельзя полноценно воспитывать ребенка, если один из родителей верит в магию, а другой — нет. — И ваш муж тоже из рода жрецов? — О, нет! — рассмеялась Катерина. — Он случайно умирающую ведьму за руку подержал, когда в мединституте на практику в пансионат для престарелых ездил. Чуть с ума не сошел, когда эта сторона реальности на него обрушилась. Мы с ним в очереди к психиатру познакомились. Я медкомиссию на права проходила, а он сдаваться пришел. Хорошо, что доктор тогда отлучилась ненадолго, и Толик не успел ей на свои видения пожаловаться. А теперь он и меня за пояс заткнет, если захочет. Я ведь немногое умею, я больше теоретик. А он? Ну, он не особенно любит эти навязанные способности. Может, много чего, но пытается жить, как обычный человек. Медицину бросил, потому что в больницах слишком много негатива накапливается. Тяжело ему там. Выучился на археолога, катается теперь по всему миру. Земля его любит, тайны свои перед ним легко открывает. А вы? А что я? Я домохозяйка. Из образования только педагогический колледж, а дальше учиться некогда было, потому что Сонька родилась. Иногда от скуки на детских праздниках аниматором подрабатываю. Клоуном, по большей части, потому что внешность подходящая. Катерина взъерошила свои рыжие кудряшки и застроила такую уморительную гримасу, что не удержалась от короткого смешка. А я думала, что люди, у которых есть паранормальные способности, только ими зарабатывают. «Да ну!» — махнула рукой Катерина. «Скучно это. Мне с детьми больше нравится. Они, когда счастливы, так заряжают своей энергетикой, что потом неделю кажется, что горы можешь свернуть. Сегодня вот представление давали на дне рождения у одной принцессы. Так-то мальчик был, который клоунов боится. Его в раннем детстве в цирке какой-то дурень на манеж вытащил и начал кривляться, а у парня после этого стресс». Все ж над ним смеялись. Меня его родители заранее предупредили, чтобы я на пушечный выстрел к их сыну не подходила, да и вообще просили не выступать. Но родители именинницы убедили их, что видели меня в работе, и все будет хорошо. Ну, нервничали, конечно, но потом этот мальчишка сам ко мне подошел и заявил, что я, конечно, очень смешной и добрый клоун, но к нему на день рождения приходить все равно не надо. У них шок был, что он вообще подойти решился, а мы с ним полчаса пузыри мыльные пускали после этого. Вроде не особое достижение с моей стороны, а все равно приятно. «Я тоже клоунов недолюбливаю», — призналась Оля. «Не знаю почему. Мне их как-то жалко, что ли». «Просто это не для всех работа. Нельзя просто выйти, покривляться и уйти. Детей чувствовать надо, а без души там делать нечего». «Кстати, о душе. Вы говорили о ритуале, который связывает хранителей и опекуна. А что это за ритуал?» «Ну вот». Оля только отвлеклась от мысли о магических проблемах, а тут опять. «Не помню, честно. Мне Светлана рассказывала, но я прослушала, потому что думала, что эта информация мне не пригодится никогда. Знаю только, что опекун отдает половину своей души хранителю, чтобы тот мог жить. И умирают они одновременно. Первым опекун умирает, как правило, от старости. Вот это меня и смущает», — нахмурилась Катерина. «Большинство существ, порожденных магией алтарей, бессмертны». Человеческий облик могут принимать немногие, и он их истощает. Но от этого они не умирают, а только слабеют. Такое впечатление, что ритуал проводится не столько для того, чтобы обеспечить их жизненной силой, сколько для того, чтобы запереть в облике человека на какое-то время, а потом убить. Не понимаю, зачем это нужно. Ну, в дневниках хранителей написано что когда-то кто-то счел, что нечисти не место в этом мире, и портал использовался только для того, чтобы отправлять всякую ересь во свояси. Но я не знаю, насколько этому можно верить. Пожала плечами Оля. Вот поэтому я и хочу туда поехать. Нужно разобраться, чем на самом деле занимаются эти ваши стражи, потому что с магией и ее порождениями шутки плохи. Там ведь нет охраны никакой, свободно можно перемещаться. Вроде да. Меня туда вообще Тимоха как-то перенес. Мы недалеко от Воронежа были, я в машине задремала, а очухалась уже в кроватке на хуторе. И уехала потом без проблем. Они вроде огласки не боятся, потому что в такое не верит никто. Тимоха перенёс. Брови Катерины поползли вверх и замерли где-то на середине лба. Это что-то новенькое. Да он вообще уникальный парень, усмехнулась Оля. Сквозь стены ходит, людьми управляет. Это он вам сказал, что перемещение — его заслуга? Нет, Инга вроде... — А что вас так удивляет? — Да дело в том, что на этого не умеют. — Может, вы просто не знаете о такой способности? — предположила девушка. — Они же волшебные, мало ли чего умеют. — Не-а. Этого точно не умеют. Для этого либо очень сильный маг нужен, либо через нефь пройти. Дайте-ка мне вашу руку. Катерина сжала ладонь Ольги своими теплыми пальцами и пристально посмотрела девушке в глаза, будто пытаясь разглядеть в них что-то особенное. Это длилось всего несколько мгновений, за которые девушка успела заново пережить все эмоции той ночи, когда она везла Тимуху на хутор, повинуясь созданному волчонкам внутреннему навигатору. Страх перед неизвестностью, волнение, подсознательный протест, неуверенность. «Что вы делаете?» — нервно уточнила Оля, чувствуя, что руки начинают покрываться гусиной кожей. «Смотрю». «Нет, нож вас не коснулась». Она оставляет на душе особый след. Вас другая магия перенесла. И точно это сделал не Кальгаран. Тут это другое. Инга? Она же постоянно возле алтаря торчит. Или Назар? Может, верховным стражам помимо звания еще и магические плюшки полагаются? Не знаю, Оль. Я пока что не больше вашего понимаю, у кого там на этом хуторе, откуда ноги растут. Мне нужно видеть этих людей, чувствовать их, чтобы говорить о чем-то с уверенностью. Вы ведь поедете с нами? — У меня есть выбор, — усмехнулась Оля, отняв руку и потеряв ладонь, в которой началось неприятное покалывание. — Тимушка сейчас Соне больше нуждается, она его подпитывает. Но ваша-то с ним связь никуда не денется, пока мы не поймем, как переключить его привязанность на кого-то еще, — пояснила Катерина. — Я понимаю, что вам хочется побыстрее от всего этого избавиться. «А давайте небольшой эксперимент проведем». «Какой?» Катерина посмотрела на часы, которые показывали без четверти полночь, и задумалась ненадолго. «Тут недалеко остановка. Троллейбусы до часу ночи бегают. Вы сядете на восьмой, он по кольцу ходит. Это где-то около часа как раз и займет. А мы тут посмотрим, как Тимошка на ваше отсутствие отреагирует. Возможно, вам не нужно на хутор? Я только зато переживаю, что он обратно к вам будет рваться, если мы сами его повезем». А если сейчас спокойно воспримет, что вас нет рядом, то я, наверное, и сама справлюсь. Вы не бойтесь, что так поздно уже. У нас район спокойный. Да я и не боюсь. А он не догадается, что это всего лишь эксперимент? Не должен. Мы, Соньке и вашему другу, не скажем ничего, чтобы они нас не выдали. Ладно, давайте попробуем. Согласилась Оля. Стас с Тимохой сидели у Сони в комнате за запертой дверью, а Оля с Катериной были в кухне, поэтому удрать из квартиры незамеченной проблем не составило. Оля постаралась сделать это как можно тише, но даже до остановки дойти не успела, когда в сумочке начал звонить телефон. «Оля, эксперимент не удался! Срочно шуруй назад!» — завопил в трубку Стас, когда она ответила на звонок. «Да без проблем. Орать-то зачем?» «Тимоха Соню покусал, когда она пыталась не дать ему сажать входную дверь». Не то чтобы покусал. Пару синяков своими зубищами на ее руке оставил. Но эксперимент, с точки зрения Оли, действительно провалился. Она-то губу раскатала, что Тимоха теперь к Соне прилепился, и от него проще будет избавиться. фигушки. Отсутствие мамы сразу почуял. Ничего страшного, — успокоила ее Катя, решив, что Оля из-за покусанной Сони так расстроилась. Вряд ли кальгараны бешенством болеют, да и не до краю укусил-то. — Угу, — мрачно кивнула Оля, косясь на волчонка, который забрался к ней на колени и обиженно заглядывал в глаза. — Ты, оказывается, еще и свирепый. «Ну, зато мы теперь точно знаем, что вам придется совершить это путешествие», — констатировала Катерина. «Это в том случае, если вы хотите, чтобы он жил». «Стас, а вы не желаете тоже немного прогуляться?» «Зачем это?» — нахмурился парень. «Я и так с вами поеду. Соня же тоже поедет, да?» Никакой деликатности. Девчонка тут же покраснела до кончиков ушей и спряталась в своей комнате, а Оля с Катей только переглянулись и головами покачали. «А что я такого сказал?» Не понял Стас. Все нормально, Стасик», — едва сдерживая улыбку, отозвалась Оля. «Ты иди, а то нам тут с Катей планы на поездку обсудить надо. И Тимоху прихвати, ему возле Сони полезно находиться». Пришлось пообещать волчонку, что она точно больше никуда не уедет. И только после этого зверь позволил Стасу взять его на руки. Когда парень снова исчез за дверью Сониной комнаты, Оля обреченно посмотрела на хозяйку. «Учитывая ваши традиции в выборе супругов, ему ничего не светит, да?» «Ну почему же?» — тепло улыбнулась Катерина. «Это ведь всего лишь традиция, а не обязательные условия. Тем более парнишка знает, что в этой мире далеко не все можно объяснить логикой и наукой. Они подходят друг другу, я это сразу заметила. Пусть попробуют. Почему бы и нет?»